Яна. Данила объявился в четверть двенадцатого. Хватило одного взгляда, чтобы вся злость, которую я собирала, фильтровала, оттачивала и облекала в слова, испарилась. Господи, куда этот мальчишка успел ввязаться? А лица под черной пленкой запекшейся крови не разглядеть. Плечи прямо на глазах расцветали гематомами. вступает тяжело, а рюкзак свой дурацкий за собой волочит. Их больше было, иначе...» Данила шмыгнул носом, скривился от боли и опустился на пол. «Проклятый мальчишка! Гадкий мальчишка! Мальчишка, которого хочется отлупить и пожалеть одновременно!» «Скорую не надо», — попросил он. «В милицию заявят. А мне нельзя в милицию». «Нельзя в милицию? Да ему без врача нельзя! А если сотрясение?» Или перелом. Или внутреннее кровотечение. Костин телефон, который я всегда помнила наизусть, вдруг сам собой исчез из памяти. Пришлось копаться в записной книжке. Руки дрожали, страницы склеивались друг с другом, цифры плыли перед глазами, а пальцы промахивались по кнопкам. Но я дозвонилась. И Костя приехала. Правильно говорить «приехал», Константин. Он врач, хирург, причём классный хирург. Достаточно классный, чтобы коллеги и пациенты закрывали глаза на некоторые странности, а я... Мне и раньше всё равно было. И теперь тоже. Костя он, Костя она. Какая разница? Лишь бы помог. Жить будет. Вроде бы ничего серьёзного. Конечно, снимки сделать не мешало бы. Вот завтра и привезёшь. Я как раз дежурю. Больно. пожаловался Данила. Отмытый со свежими швами на губе и рассечённой брови, он выглядел ещё более жутко. «Конечно больно», охотно согласился Константин. «А ты что думал, когда в драку вывязывался?» «Мораль читать будешь?» «Не буду». «Значит так, Ян, завтра ко мне на снимке. Если ночью будет тошнить, температура поднимется или вдруг жаловаться станет на головокружение, вызывай». «Но, похоже, сотрясения нет, потому как для сотрясения мозга нужно этот самый мозг иметь». «Придурок!» – огрызнулся Данила, отворачиваясь к стене. Обиделся. «Сам такой», – отозвался Костя. «Ян, а кофейком угостишь?» «Кофе я сделала. И Костику, и себе». Над фарфоровыми чашками подымался пар. «Запаха нет, вкуса нет». «Значит, племянник твой?» – поинтересовался Костик. «Племянник». «Нацист или националист? Или что-то в этом роде?» Он не спрашивал, констатировал факт. Но я кивнула, так, ради поддержания беседы. «В опасные игры мальчик играет. Смотри, как бы и тебе не перепало». «Боишься, что это заразно?» «Кофе в чашке закончился, может, еще сварить?» С другой стороны, с тем же успехом могу плеснуть в чашку горячей воды. А Костик, видать, на свидание собрался. Тёрные джинсы, цветастая рубашка с широким воротом, браслет, цепочка, жилет с меховой опушкой. Забавно смотрится. Ну, и нельзя сказать, что смешно. «Послушай, Ян, только без обид». Костик поставил пустую чашку на стол. «Ты не совсем адекватно оцениваешь ситуацию». Да, конечно, он твой племянник, близкий родственник. После сестры и самый близкий. И что? А то, что ты – женщина обеспеченная, даже более чем обеспеченная, а мальчик не слепой. Намекаешь? Прямо говорю. Если не он, то кто-нибудь из тех, с кем он связан, обязательно подумает, придумает, как воспользоваться ситуацией. «Если со мной что-нибудь случится, то деньги, фирма и прочее барахло достанутся ташке». «Где один труп, там и два», — философски заметил Костик. «Ты присмотрись к мальчику, ладно? Просто присмотрись. А еще лучше отправь его обратно». Думать про Данилу и его гипотетических друзей в таком разрезе было неприятно, а не думать невозможно. Костик обладал удивительно неудобным свойством выявлять те проблемы, о которых я прежде и понятия не имела. Костик уйдёт, на свидание или домой ли, а я останусь наедине с избитым мальчишкой, которому рано или поздно придёт в голову замечательная мысль избавиться от богатой тётки. Паранойя. Отослать Данилу прочь? Сказать Ташке, что её сынок доставляет чересчур много проблем? и остаться в привычной пустоте квартиры? Тёрно-белые стены, зеркало, отражённые движения, а в качестве последнего звена, связывающего меня с миром, звуки. «Я она, солнце моё!» Костя, приподняв за подбородок, заглянул в глаза. «Я уже начинаю жалеть, что затронул эту тему. Но сама понимаешь, надо. Ты только не спеши с выводами, ладно?» «Возможно, я и вправду преувеличиваю. Парень неплохой, заигрался, перерастет. Главное, присматривай за ним, хорошо?» Костик ушел. Данила заснул. А я сидела в кухонной зоне, в пустоте и темноте, глотая безвкусный сигаретный дым. «А и вправду. Что будет после того, как я умру?»